Так Шалиев выпрямился и пригладил рукой волосы. Ну, это же совершенно меняет дело. В каком смысле? переспросил Тейнер. Получается, что ни земля, ни установили контакт со сферой, а житель сферы первым сумел преодолеть поле стабильности, провозгласил Шалиев. И это был человек из информационного отдела. «Какое это имеет значение?» – пожал плечами Тейнер. «Господин Тейнер», – торжественно провозгласил Шалеев, – «ваша группа, представляющая правительство Объединенной Земли, прибыла в сферу по приглашению руководства информационного отдела». «Вы это о чем?» – удивленно поднял брови Тейнер. «Вы прибыли в сферу», – в сопровождении представителя информационного отдела Игоря Стинова. Из этого можно сделать вывод, что инициатором первой встречи «Сфера Земля» является информационный отдел. Тейнер не очень понимал, какое значение имеет во всем этом приоритет, но тем не менее от язвительного замечания удержаться не смог. «И вас вовсе не смущает тот факт, что законный, как вы выразились, представитель информационного отдела, которым первым установил контакт с землей, разыскивается всеми спецслужбами сферы в связи с обвинением в убийстве бывшего руководителя отдела, который он представляет. С напускной серьезностью поинтересовался он. Однако руководителя информационного отдела не так-то просто было прижать к стенке. Ему не понадобилось и пара секунд для того, чтобы предложить вниманию собеседника вполне правдоподобное объяснение. Дело в том, господин Тейнер, что вскоре после того, как выяснилось, что человек, осужденный за убийство Бермера, на самом деле является не тем, за кого он себя выдавал, следственная группа, занимавшаяся пересмотром дела, обнаружила ряд новых фактов, однозначно свидетельствующие о невиновности Стинного. Все обвинения с него были сняты, и розыск его ведется с единственной целью — вернуть ему все гражданские права, которых он временно, по причине судебной ошибки, был лишён. Шалиев чуть приподнял и развел в стороны, лежавшие на столе ладони, как бы спрашивая этим жестом, «Видите, как все просто?» «О чем здесь еще можно говорить?» «Я не собираюсь оспаривать ваше первенство», — улыбнувшись мягко произнес Тейнер. «В данный момент меня интересует вопрос обезвреживания вооруженных преступников, находящихся в секторе Ньютона». «С этим не возникнет никаких проблем, господин Тейнер», — Шалиев сделал успокаивающий жест рукой. «Операция начнется ровно в полночь» но только в том случае, если вы дадите мне твердое обещание, что после ее завершения вы не станете предпринимать попыток поисков контактов с другими представителями властных структур сферы, минуя руководство информационного отдела. Я, со своей стороны, подтверждаю свое обещание организовать вам встречу с Советом сохранения стабильности, и своевременно информировать о ней всех жителей сферы. «То, что вы предлагаете, соответствует нашим интересам», — подумав, кивнул Тейнер. Распахнув дверь, Тейнер остановился на пороге и быстро коснулся внимательным, изучающим взглядом каждого, кто находился в комнате. На месте не было только Штайнера. Морвуд... Борщевский и Василий, обступив терминал инфосети, что-то сосредоточенно выискивали в архивах инфосети. Горидзе с Бачковым сидели за столом. Бачков азартно гонял шарик по запутанному лабиринту, нарисованному на экране карманной электронной игры, которую он выменял на земную монету, случайно оказавшуюся в кармане у одного из охранников. Горидзе с не меньшей увлеченностью наблюдал за игрой. Знакомые лица, которые Тейнер успел изучить, и разные характеры, к которым он уже начал привыкать. Но одно из них было только маской, за которой скрывался враг, игравший чужую роль. Один из четверых. Круг поисков, казалось бы, не так велик, но противник был осторожен. До сих пор неторопливо, шаг за шагом, продвигаясь вперед к поставленной цели, он не сделал ни единой ошибки. И совершать их он начнет только в том случае, если уверует в собственную непогрешимость. Именно поэтому, временно ослабив властный контроль внутри группы, Тейнер предоставил возможность каждому делать то, что тот считал нужным. «Что нового, шеф?» Оторвавшись от игры, спросил бачков «О чем секретничали с Шалиевым?» Тейнер отметил, что в последнее время в манерах Бочкова стала проявляться некоторая самоуверенность и развязанность. Он не упускал случая оспорить любое заявление руководителя экспедиции. Впрочем, точно так же, как и Горидзе, Но в отличие от Бачкова, постоянная нацеленность Горидзе на конфликт была продиктована неуверенностью и растерянностью. Авторитет, который Горидзе старательно зарабатывал на земле, в сфере практически ничего не значил. Ему трудно было смириться с неопределенностью своего положения. Поэтому он стремился к постоянному самоутверждению, не замечая того что чаще всего это получалось смешно и глупо, вызывая у окружающих в лучшем случае лишь жалость. Ощущая в бочкове ту силу, которой не было у него, Гарит застарался все время держаться рядом с приятелем. И следует признать, они неплохо дополняли друг друга. Впрочем, если предположить, что Гарит за предатель, то его показную бесхребетность можно объяснить желанием отвести от себя подозрения. «Мы говорили Остинове», — ответил на вопрос Бачкова Тейнер. «Шалиев сообщил мне, что после повторного рассмотрения дела об убийстве Бермера с Остинова были сняты все обвинения». Говоря это, Тейнер следил за реакцией слушателей. Открыто выразил удивление только Василий.